Спустя некоторое время он начал нервничать, его глаза стали такими, какими были в молодости, а потом он внезапно набросился на меня. Он схватил меня за горло и повалил на стол. Моя рука коснулась латунного ножа. Тут решалось я или он, так что я ткнул его ножом куда получится. Я победил и вернулся в отель. На следующий день газеты только и говорили, что об этом происшествии, и они были полны трёпа насчёт кровавых отпечатков пальцев. Это меня поразило. Я ничего не з н а л об отпечатках. А тут оказывается, я их оставил повсюду. И еще я стал волноваться, что Хэнни должен был где нибудь в своих бумагах записать моё имя, и, возможно, он сохранил некоторые из моих писем и телеграмм, хотя они и были написаны достаточно осторожным языком. Так или иначе, а полиция раньше или позже сообразил я захочет задать мне кое-какие вопросы. И тут я со своими отпечатками, которые соответствуют кровавым следам, и у меня нет ничего, что Фар называет алиби. Именно тогда я вспомнил о Фаре. У меня был его адрес, и я знал, что он был специалистом по отпечаткам на восточном побережье. Таким образом, я решил попытать с ним шанс. Я пошел к нему и рассказал всю историю, и мы посоветовались между собой и нашли, что можно сделать. Я, он сказал, что подделает мои отпечатки, и я должен буду прийти сюда, рассказать историю, которую мы согласовали, и сделать так, чтобы меня взяли отпечатки. После этого я был бы в безопасности, независимо от того, что еще пронюхают о моих отношениях с Хенни. Он намазал мои пальцы чем-то и предупредил, чтобы ястерегался обмениваться рукопожатиями с кем-либо и касаться чего-либо, и все прошло как п о м а с л у Затем этот маленький толстяк, он имел в виду меня. Вчера завился я в отель и сказал почти прямым текстом, что подозревает меня в убийстве Хенни и что мне лучше всего прийти сюда этим утром. Мне пришлось сразу бежать в Фару, чтобы выяснить, с л е д у е т ли мне ударяться в бега или продолжать держаться своей версии. И Фар сказал держаться. Я п р о в е л у него всю ночь, пока он обрабатывал мои руки. Вот мой рассказ. ф э л с повернулся к Фару. Я встречал попытки подделать отпечатки пальцев, но от них не было толка. Как вам это удалось? Эти ученые птицы забавны. Перед нами сидит Фар, с в ы т я н у в ш е й с я физиономией, которым светит обвинение в пособничестве, и все же он расплывается от удовольствия, слыша восхищение в тоне Фелса, и отвечает приисполненной гордости. Это просто. Я взял человека. чьих пальцы, насколько мне было известно, не было ни в одной полицейской картотеке. Я не хотел случайно поскользнуться на этом и снял у него отпечатки на медную пластину. Потом применил обычный процесс, как для фотогравюр, но травление сделал более глубоким. Затем я покрыл пальцы к л е й н а ж е латином, как раз чтобы покрыть его подушечки и прижал к пластине. Таким образом я получил все, даже поры на коже и Когда я покидал бюро 10 минут спустя, Фар и Фелс сидели нос к носу и ч и р а л и друг другу в с я к и в здор, словно две спевшиеся т а ш к и